Глава сороковая. Пол наклоняется, а металлический стол в центре платформы дребезжит, и банки с бледными колыхающимися органами разлетаются вокруг меня. Кажется, словно мы попали в невесомость, а не падаем в тёмную пещеру. Время замедляется, когда мои волосы медленно взлетают вокруг лица, а мышцы напрягаются в ожидании приближающегося удара. Внезапно вспыхивает зелёный свет, а над головой появляются нечёткие огни, а затем уши оглушает громкий всплеск, когда платформа обрушивается на поверхность озера. Баки с образцами падают на край, и с треском, который эхом отражается от стен, разлетаются на осколки. Я врезаюсь в воду, которая кажется твёрдой, как камень, и тяжёлая платформа утягивает меня за собой в бурлящее месиво тёмной воды и осколков. Уши закладывает, а в ребра впивается кусок от разбившейся банки, и к пузырькам примешиваются алые струи. Мне удаётся не выронить чип памяти, но даже в голову не приходит задержать дыхание. Рот заполняется водой, словно я выпила разом целый стакан. Задыхаясь, я зажмуриваюсь и отталкиваюсь от тонущей платформы. Воздух из лёгких уносится прочь облаком серебристых пузырьков, которые огибают моё лицо и встречаются где-то в недосягаемой вышине. Я не чувствую боли в ребрах, но вода окрасилась в бурый цвет. Слишком много крови. Видимо, порез оказался слишком глубоким. Я скидываю тяжёлые ботинки и отчаянно цепляюсь за что-то. движущиеся в преломлённых лучах света. Это руки. Бледные, худые руки, которые тянутся ко мне, чтобы выдернуть из воды. Я устремляюсь к ним, но они исчезают, а меня выталкивает на поверхность. Хватая ртом воздух, я прижимаюсь к бетонной кромке озера. Мышцы дрожат, а перед глазами вспыхивают предупреждающие сообщения. Воздух наполнен светящейся пыльцой. Промокшая насквозь дзюньбэй стоит на коленях на полу и смотрит на меня сквозь эту дымку. «Пошли», — говорит она хриплым голосом. «Мы не можем позволить, чтобы её смерть стала напрасной. Нужно идти». «Как?» — выдыхаю я, вскарабкиваясь на бетонный пол. Горло подкатывает тошнота, и я заваливаюсь на бок, выкашливая воду, которая успела наглотаться. «Как ты здесь оказалась?» «Мне удалось получить доступ к нашему чипу виртуальной реальности», — говорит она. «Мы ранены. Покажи порез». Продолжая хватать ртом воздух, я опускаю глаза. Под лифчиком сквозь распоротую футболку виднеется аккуратный, дугообразный 10-сантиметровый порез с очащейся кровью. От этого зрелища у меня вновь начинает кружиться голова, и я закрываю глаза. «Я ничего не вижу», — говорит Дзюньбэй. «У нас на двоих только одна пара глаз». «Чёрт, точно». Выдыхаю я и открываю глаза, заставляя себя сосредоточиться на ране. Кровь течёт не очень сильно, но рана глубокая. Понадобится несколько дней, чтобы она зажила. Её бы желательно зашить или склеить и перевязать, но у нас нет на это времени. Я оглядываюсь по сторонам. Мы в гидропонной пещере с рядами вьющихся фиолетовых бобов, из которой на остальные подвальные уровни ведёт тёмный тоннель в дальней части помещения. Я замечаю закрытый плёнкой проход в шахту технического обслуживания между шпалерами, по которой сбегали мы с Коулом. Скорее всего, именно там сейчас прячется Лаклан. Вдалеке эхом разносятся выстрелы. а пол сотрясается от взрыва. У нас осталось совсем мало времени. «Я мало что могу сделать с раной», — вставая, говорит Зюньбэй. По ребрам расползается холод. Но мне удалось срастить вены и нервные окончания. «Пошли, нам нужно идти». Позади нас разносится эхо голосов. Топот сапог и щелчки оружия. Я вскакиваю на ноги и бросаюсь к шпалерам. Но тут позади меня в пол врезается град пуль. Я останавливаюсь, разворачиваюсь и вижу у тоннеля четырех солдат Картекса. в шлемах с зеркальными защитными щитками, на глазах, которые целятся в меня. Возникает безумное желание сбежать. Но поблизости нет ни одного укрытия. Рядом вообще ничего подходящего нет. Только шпалеры с фасолью, катки с цветами и бескрайние облака пылающей пыльцы. Я безоружна, промокла до нитки и ранена. Мне негде прятаться. «Руки вверх!» Взводя винтовку, кричит один из солдат. Я повинуюсь и поднимаю руки, но солдат опускает ствол чуть ниже. Он целится мне в ногу, и хочет подстрелить меня, чтобы я не смогла убежать. Мне никогда не добраться до Лаклана. «Не так быстро», — говорит Дзюньбэй и щелкает пальцами. Гул зарождается в основании черепа и проносится по моему телу, а через мгновение солдат падает на землю. Трое оставшихся шокированно смотрят на его тело и отступают назад. В тоннеле раздается эхо голосов и приближающихся шагов. Дзюньбэй склоняет голову, и тут же на земле оказываются двое из оставшихся солдат. Теперь перед нами стоит лишь один, «Брось оружие», — тихим и спокойным голосом просит она. «Они не мертвы, но я могу это исправить. А еще убить и тебя, если ты не послушаешься». Я молча перевожу взгляд солдата на Дзюньбэй. Он тоже ее видит. А значит, она, скорее всего, взломала его панель и появилась перед ним в виде трехмерной проекции. Солдат косится на троих сослуживцев и, отбросив оружие в сторону, с поднятыми руками опускается на колени. Голоса в коридоре становятся громче, и в пещеру вбегает несколько генхакеров с винтовками в руках. которые они, скорее всего, отобрали у солдат Картекса. Замерев у входа, они смотрят на стоящего на коленях солдата, а затем на меня и Дзюньбэй. «Отлично!» — говорит Дзюньбэй солдату и шагает вперед. Растворившись в пятне света, она появляется прямо перед ним и склоняет голову вбок. Гул в черепе становится громче, царапая мои чувства. Перед глазами вспыхивают строки кода и данные о входящих сигналах. Она не просто взламывает панель солдата, а использует ее, чтобы пробраться в сеть Картекса и перехватить контроль. Выстрелы стихают, а взрывы прекращаются. Она остановила атаку солдат во всей энтропии. Солдаты были связаны локальной сетью. Здесь другого не позволяет плохой сигнал. И она в одиночку остановила их за несколько секунд. С губ срывается тихий вздох. Я знала, что Дзюньбэй умнее меня, но теперь поняла, что нас даже нельзя сравнивать. Ее уровень недосягаем. Она обезвредила сотни солдат, используя лишь половину нашего мозга. Я даже не представляла, что кто-то подобный ей может существовать. Она моргает, завершая взлом, и поворачивается ко мне. Бринг поймёт, что я здесь. Не знаю, поможет ли это нам выиграть время или нет, но у нас его в любом случае не так много. Придётся бежать. Я убираю мокрые волосы с лица. Хорошо, я готова. Дзюньбэ оглядывается на генхакеров, которые наблюдали за ней широко раскрытыми от удивления глазами, и указывает на солдата. Он полностью в вашем распоряжении. Она разворачивается и растворяется в пятне света. а через мгновение появляется передо мной. Её тёмные волосы от бега развиваются у неё за спиной. Я делаю глубокий вдох и, петляя между шпалерами с фасолью, устремляюсь за ней к дальней стене пещеры, где за плёнкой скрывается вход в шахту технического обслуживания. Я отодвигаю её в сторону и пролезаю под металлической цепью, морщась от раны на ребрах, а затем устремляюсь вверх по изогнутому тёмному тоннелю в глубь скалы. Здесь царит кромешная темнота. Воздух холодный и затхлый. Мокрая одежда оплепила тело, а с волос стекают струйки по спине. Светодиодов почти не видно из-за манжеты, но Дзюньбэй оглядывается на меня, и они разгораются ярче, освещая мне путь. «Спасибо», — выдыхаю я, чувствуя, как горят лёгкие. «Поторопись», — подгоняет она. Дзюньбэй старается держаться на несколько шагов впереди меня и подстёгивает меня ускориться. Кажется, мы бежим уже целую вечность, а из-за каменистого пола От моих тонких хлопковых носков остались одни обрывки. Впереди появляется тусклый свет, и тоннель разветвляется. Со стороны парковки слышно эхо голосов, тянутся клубы дыма и доносится удушающий запах пластика от взрывчатки. Я следую за Дзюньбэй, в другой коридор, мимо которого мы в прошлый раз пробежали с Коулом. Тело окутывает страх. Если лаборатория Лаклана действительно находится здесь, он может поджидать меня там, чтобы попытаться остановить атаку самостоятельно. А у меня нет никакого оружия. Даже обуви нет. Я измучена, всё тело ломит, и в запасе совершенно нет времени. Но зато со мной Дзюньбэй. Мы доходим до двери в скале. Она толстая, стальная и с множеством заклёпок. Рядом находится сканер безопасности, но как только я тянусь к нему, тут же загорается зелёный светодиод. Я не знаю, то ли он распознал мою панель, то ли считал идентификационный номер, то ли его взломала Дзюньбэй. Но я врезаюсь плечом в металл и заставляю дверь открыться. Передо мной оказывается маленькая захламлённая комната. Здесь так же грязно, как в лаборатории в хижине. Чёрные лабораторные столы вдоль стен завалены стеклянными пробирками и нанолекарствами. К стенам прикреплены листочки с набросками, заметками и диаграммами генов, а на дальней стене стоит терминал для кодирования, на экране которого крутится символ спутниковой сети картекса. Лаклан стоит за столом в центре комнаты. Он выглядит измождённым и похудевшим, а под его глазами залегли тени. На его предплечье поблёскивает хромированная манжета, а перед ним на столешнице лежит тело. Это девушка с повязкой на обрубке левой руки, которая выглядит в точности как я.